Но, зацепив штаниной за гвоздь ограды, он свалился в колючий крыжовник, взвыл и тут же был сторожем схвачен. Конечно, старик мог бы стягнуть Ивашку крапивой, или, что еще хуже, отвести его в школу и рассказать там, как было дело. Но старик сжалился над Ивашкой. Руки у Ивашки были в позади, как овечий хвост, висел клок от штанины, а по красным щекам текли слезы.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 неразбитом, и много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут восвоясь. Был на той горе я однажды, что-то у меня была неспокойна совесть, плохое настроение. А что, думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала.